«На исповеди, прежде всяких моих слов, отец Александр говорил то, что должен был сказать я. Это не значит, что я молчал. Просто он читал во мне, как в открытой книге. Так было и с другими». Владимир Илюшенко Ариадна Ардашникова Из проповеди отца Александра перед исповедью. Когда вы хотите, чтобы к вам пришли гости, а у вас в комнате темно, окно грязное, вы протрете окно тряпкой, чтобы вошел свет. Это и есть исповедь — протереть окно души, чтобы вошел свет. Не самой с грехом бороться, а впустить свет Христов в душу. Помню, как жаловалась на исповеди отцу Александру, что в храме то засыпаю, то отвлекаюсь, что едва только пять минут молюсь. Он взял меня за руку, как ведут детей за собой, и, повернувшись к алтарю, сказал, «Господи, благодарим Тебя, что Ты даешь нам возможность побыть с Тобой в Твоем присутствии пять минут». Андрей Анзимиров На моей первой исповеди в неделю святого Григория Паламы я сообщил отцу Александру, что вообще-то у меня бывают конфликты с женой. Но тут же оговорился я, как бы утешая отца – Это просто потому, что я такой раздражительный. Отец молчал. Я стал думать, какие же мои грехи действительно настоящие грехи, как вдруг услышал от отца Александра. И я удивился. Отец, видя мое удивление, произнес. То, что вы раздражительный, и я не понимаю. Это вы мне свой характер описываете или исповедуетесь и каетесь в этом? Меня как молнией пронзило. В буквальном смысле. Я почувствовал, что все мое существо перевернулось. «Конечно, каюсь», — сказал я почти трясущимися губами, «и обещаю, что этого никогда не повторится». Отец молча возложил на меня и Поняв, что исповедь окончена и грех отпущен, я посмотрел на отца и увидел на его лице озорную улыбку крайне счастливого человека. Мария Борисова «Когда исповедуешься, всегда говоришь одни и те же грехи. Ну, дети, какие грехи могут дети говорить? Маму не слушаюсь, с сестрой ссорюсь. Отец Александр к этому не так относился, что чего-то такое ребенок лопочет. И я помню, один раз он мне говорит, «Ты знаешь, важно не то, что ты с сестрой ругаешься и маме грубишь. Сестра забудет, мама простит». А важно, что от этого формируется плохой характер. Марианна Вехова Отец Александр говорил, что самая прекрасная и нужная победа — это победа над собой, над своей ленью, расхлябанностью, властолюбием, саможалением и тому подобное. И это самая трудная победа. Особенно отец рекомендовал стремиться к этим победам в посты, когда усиливается давление соблазнов и сопротивление нашего внутреннего зверинца соблазны и нападения маскируются порой они кажутся совсем невинными а результат если прохлопаешь момент плачевен и трудно исправим услышав это я как-то на исповеди ему призналась что если мне попадается хорошая фантастическая книга я пропала все дела стоят все идет прахом а я не могу оторваться от книги пока не дочитаю Он ко мне наклонился, сделал квадратные глаза и страшным шепотом сказал «Я тоже. Давайте дадим друг другу обещание, весь пост не прикасаться к таким книгам, даже если они сами прилетят на наш стол и рука потянется их открыть. Велеть руке остановиться». Отец был под плотным наблюдением КГБ. Он опасался, что эта организация не побрезгует и в храме поставить подслушивающее устройство, что нарушит тайну исповеди и даст КГБ какие-то поводы шантажировать людей. И часто исповеди произносились на дорожке вокруг храма. Вот бочка с водой, вот заваленка, вот крыльцо, И опять бочка с дождями и дождиками, выпавшими за то время, что мы не виделись. Вот в бочке плавает желтый лист, А вот кружок льда, горка снега на льду, взгляд отца, искоса думчивый, слушающий, и его спокойный голос. Он объяснял мне, что все мы, люди, стремимся к анархии, не любим дисциплину, а без нее нельзя. Чтение правил, регулярное присутствие в храме дисциплинирует». Без дисциплины ничего не достигнешь, все будет вечно разваливаться, и работа, и семья, не говоря уж о духовном продвижении. Андрей Еремин Вот главное, что должен понимать кающийся, по мнению отца Александра. Исповедь нужна не для того, чтобы изгонять грехи, а чтобы стать принципиально другим человеком. Потому что, если косить грехи, как траву, остаются невырванными корни, и сорняки опять вырастают. Но сами мы другими не становимся. Для этого нам нужна сила Божья. Владимир Ерохин На исповеди признаюсь отцу Александру. «Грешен я, батюшка, билет в автобусе не беру». Отец Александр. «А это гадит душу». Михаил Завалов Нередко грань исповеди разговора стирается, что поначалу меня несколько смущало, как нарушение чистоты жанра. Он говорил о работе, спрашивал о домашних, о планах на будущее, о психологических механизмах проблем. Позднее я понял, что его главный вопрос на исповеди ко мне был скорее «куда ты движешься», а не «и так, что ты натворил за отчетный период». Потом он мог говорить о разных гранях жизни, принося и ставя их перед лицом Бога, и они обретали иную значимость и остроту. Когда вы входите в палату, я работал санитаром на институтской практике в летнее время, настройте себя, вот люди, за которых умер Христос. Священник Михаил Залесский Всего несколько раз я исповедовался у отца Александра, но эти исповеди оставили глубокий след в моей душе. Кажется, я не забыл ничего из того, что он говорил мне. Услышав, что я часто раздражаюсь по пустякам, он сказал, «Вы знаете, что такое великодушие?» Так вот, в отличие от малодушного человека, великодушный — это человек с большой душой а в мире духовном законы противоположны законам физического мира. Если в телесном, вещественном мире наиболее мелкие частицы и предметы проходят мимо всяких неоднородностей, то в мире духовном наоборот. Маленькая душонка задевает за все мелкие шероховатости, а большая душа не замечает мелких препятствий, проходит, не задевая их. Так что старайтесь быть великодушнее, и тогда начнете как бы подниматься. Попробуйте быть на два метра выше мелких неприятностей. В начале июня дочери Любе исполнилось семь лет. День ее рождения пришелся на субботу, и я повел ее к первой исповеди. Служил и исповедовал отец Александр. И в это лето, и в последующее Люба неоднократно исповедовалась у отца Александра, о его наставлениях и советах рассказывала нам. Запомнился один такой совет. В школе на уроках физкультуры у Любы из-под маечки выпадал крестик. Время было доперестроечное. Следовали замечания преподавателя, вопросы и даже издевки одноклассников. Люба поделился с отцом Александром. Он сказал, «Моя мама всегда вышивала нам с братом на маечках, в которых мы занимались физкультурой, крестики красной ниточкой. Попроси свою маму, она сделает тебе так же».